Глава 19 «У Миши, у Уварова был целый зоопарк. Бобёр, гиена, попугай, всего их было трое. Бобёр герой решил спасти он друга. Призвал он духа одного, и их осталось двое». «Замолчи!» — рявкнул я, прерывая поэтическое начинание своего артефакта и резко открыл глаза, выпрямляясь на диване. Последние минут двадцать я просто сидел и наслаждался внезапно свалившейся тишиной, лишь поверхностно обдумывая то, что делать с исчезнувшими друзьями, надеясь, что они просто решили прогуляться и скоро сами вернуться домой. Но Павел явно не был так оптимистично настроен. «Ну скажи же, что неплохо получилось. Хотя да, ты прав». Рифма немного страдает. Но ничего, а сейчас про птичку твою зачитаю, мне кажется, самый драматический момент. И с рифмой там уже получше получилось. Даже жаль, что у тебя в зверинце всего три особи. Короткий стишок получается. Хотя можно же написать еще про Иннокентия. «А «Вот его действительно жалко. Такой молодой и так нелепо сгинул», — сокрушенно ответил мне Павел. «Начнешь еще больше нагнетать?» «Да-да, расплавишь меня в вулкане, сажешь над пробиркой». «Нет. Отдам деду», — злорадно пообещал я и посмотрел на задумчивого Романа. «Вот это! Вообще был удар ниже пояса!» — процедил персень и замолчал. «Наверняка готовят план мести. Рома, вспомни, что точно говорил Сергей, как себя вел и что делал. Это может быть важно», — спросил я у оборотня и наклонился немного вперед, потирая виски и стараясь унять накатившую головную боль. Если честно, то я особо не успел вникнуть, серьезно ответил Роман, вставая на ноги. Я проходил инструктаж у начальника охраны и светил лицом перед каким-то графом из совета, когда он пришел уточнить что-то важное у Михаила Уварова. Но вел себя Сергей странно, ты прав, неожиданно встрепенулся он. После того, как он побывал в том подвале во дворце, он словно места себе не находил, все пытался выяснить, кто сотворил тот круг призыва, проведя какой-то ритуал, о котором я даже и не слышал ни разу?» Он остановился, перестав нарезать круги возле небольшого столика, стоявшего перед нами, и пристально посмотрел мне в глаза. «И почему он решил, что вышел на первого стража?» — уточнил я, ибо в голове совершенно не связывалась вся эта информация. «Если пытался, как ты сказал, кого-то вычислить во дворце...» «Во что вы вообще умудрились вляпаться за неполные три недели, пока меня не было?» спылил я, потеряв переносицу обеими ладонями. «Эм, это не мы, честно?» — замахал Рома руками. «Это Лебедев обнаружил какой-то круг призыва и вышел на сущность, которая еще больше травит и без того отравленного императора. В общем, тебе лучше у Дмитрия Игоревича спросить. Нас он в детали не посвящал, ну, по крайней мере, меня», — покачал головой оборотень. «Ладно, допустим». «Но при чем здесь первый страж?» — спросил я, стараясь отстраниться от головной боли. «Я не имею ни малейшего понятия», — честно ответил мне друг. «Но вроде он что-то говорил об остаточной ауре, принадлежавшей ему. Это последнее, что он сказал, прежде чем убежать из твоего поместья, чтобы проверить какую-то информацию. Мила пошла за ним, а я решил, что тебе проблемы так достаточно, чтобы я их подкинул неповиновением Лебедеву еще больше». Потер он лоб рукой. Нужно было идти с ними. И что бы ты там сделал?» Я поднялся на ноги и повернулся в сторону стоявшего в стороне Андрея. «Позови мне, пожалуйста, начальника охраны. И Андрей...» Он кивнул и, нахмурившись, посмотрел на меня. «Тебе что-нибудь известно о местонахождении Сергея и Милы?» «Только то, что сказал господин Миронов», прямо ответил он и вышел из гостиной. «Ты думаешь, с ними что-то случилось?» — обеспокоенно спросил Рома, начиная вновь наматывать круги возле этого проклятого столика. «Если с ними ничего не случилось, я буду слишком этому удивлен», усмехнулся я и кивнул вошедшему мужчине. «Вячеслав Игоревич, что вы можете сказать об исчезновении наших гостей?» «Вы, Сергей и Милославе, знаете ничего многообещающего. Они вышли из поместья три часа и двадцать минут назад, направившись в сторону заброшенного городского кладбища. Не дойдя до него, они свернули на перекрестке к заброшенному дому и исчезли. Мои люди обыскали каждый сантиметр этого участка, но их так и не нашли. Могу предположить, что они воспользовались артефактом перемещения, — отчитался начальник охраны. Никаких указаний по поводу них у нас не было, поэтому я отозвал своих людей. — Откуда у этих нищих и убогих такие дорогие артефакты? — пыркнул Павел. если только они сокровищницу императора обнесли, пока ты прохлаждался и отдыхал у своего деда в деревне, уплетая пироги и блины. Слушай, они же не просто императора обокрали, они практически тебя обокрали, как наследника престола. Бывшего, конечно, но откуда им было это знать несколько часов назад? Вот и продолжай верить модным личностям, задумчиво пробормотал артефакт. А что, интересно, они еще вынесли. Так, отправляемся во дворец, срочно! Нужно как можно быстрее провести инвентаризацию. Твой дед такой непостоянный. Вдруг ему уже надоела его новая самопровозглашенная роль, и ты снова станешь прямым и единственным наследником. А там у меня такая недостача! «Мне отрядить своих людей на поиски», — нарушил возникшую тишину начальник охраны. «Нет, в этом нет необходимости, спасибо». Пробормотал я, отвлекаясь от стена не Павла. «Это почему?» Как-то подозрительно поинтересовался Перстень. «Ты, наконец, решил радикально избавиться от балласта в виде бобра и феникса? Я не думал, что общество деда так сильно ударит по твоему мировосприятию, но, знаешь, я как бы уже привык к ним, и чего греха таить, даже немного соскучился, а ты их вот так сразу и под нож! Нет, так нельзя! Нужно хотя бы...» крови реликтовой птички сначала нацедить. «Потому что среди охраны нет магов», — отрезал я, направляясь в сторону выхода из поместья. «Если это действительно первый страж, и он развлекается под носом у светлейших князей, то он явно обрел силу и смог состряпать ловушку, подобную той, в которую я угодил в свое время, освободив этого сбрендившего призрака. Что могут сделать обычные, хоть и обученные люди, против этой сущности?» «Зачем их просто так подвергать опасности?» терпеливо пояснил я. «Я могу поинтересоваться, что ты задумал. Я, конечно, люблю сюрпризы, но если они не вредят твоему здоровью, от него зависит мое комфортное существование, если ты не понимаешь мои прозрачные намеки», как-то предельно серьезно спросил у меня Павел без своих привычных шуточек. «Попрошу помощи», — ответил я, и вышел в сад, где остановился на пересечении нескольких тропинок. «Интересно, это можно считать перекрестком?» — задумчиво проговорил я, повернувшись в сторону шагов и внимательно глядя нашедшего за мной романа. «Смотря что ты вкладываешь в это понятие», — ответил мне оборотень, подходя ближе. «Миша, мне очень жаль, что я не смог их защитить». «Ты и не должен был», — прервал я его, садясь на одно колено и вытаскивая из ножен свой кинжал. Шагнув на пятый уровень, я теперь мог делать многие вещи гораздо быстрее и проще. Например, создать круг призыва для сущности, невраждебный мне. Руны были начертаны, и как только я влил в них немного своей первозданной энергии, они вспыхнули, а в саду поднялся холодный ветерок. Даже не думал, что почти три недели отсутствия вашей компании пролетят совершенно незаметно. Я резко развернулся, разглядывая стоявшего рядом со мной представительного мужчину. Называть его «стариком Карповым» уже явно не поворачивался язык. Я все еще не имею ни малейшего понятия, как получается у него с каждым разом выглядеть все лучше и лучше. Нужно будет как-нибудь с ним встретиться и просто пообщаться в обычной обстановке, никуда не спеша. Сделав несколько шагов назад, я вышел из круга призыва. «Вечер добрый, Андрей Валерьевич, поприветствовал я призрака. «Как обстоят дела с завесой?» «Если бы что-то изменилось за столь непродолжительное время, я бы тебе рассказал первым», — прищурился он, подходя к границе начертанного круга. «Но ты, в отличие от недоучек некромантов, просто так меня не зовешь». «Явно что-то случилось». «Рассказывай, а то времени у меня не шибко много. Несколько крупных стычек с демонами на границе, да в столице неспокойно, поэтому работенки у меня прибавилось». «Твои слова не слишком радуют», — покачал я головой. Ты слышал что-нибудь о первом страже? Говорят, он в столице появился. Нет, это исключено, — решительно ответил он и скрестил руки. Я бы такое соседство, приводящее к дисбалансу на отдельной территории, почувствовал бы сразу. Тем более у меня есть пара сигнальных ловушек на случай его появления. А вот Сергей думал иначе, — перебил я Карпова. Решил кое-что проверить и пропал. Вот как. Задумался призрак, потерев свою аккуратно подстриженную бороденку. «И где?» «В доме неподалеку от заброшенного кладбища. Надо бы проверить по обе стороны этого мира. За завесу, как ты понимаешь, я сам не в состоянии заглянуть», прямо сказал я, наклоняясь и проводя кинжалом по линии, размыкая круг. «Если ты, конечно, не против помочь». «Я удивлен, что рядом с тобой нет Лебедева». «Несмотря на его характер, он всегда так забавно обо всех вас переживает», — ровно ответил он, и, сделав шаг, вышел из круга, сразу же исчезая. «Что думаешь?» — повернулся я к молчаливо стоящему Роману. «Не знаю», — честно ответил он. «Я не чувствую той ауры, что была в том профилактории, когда первый страж решил до тебя дотянуться. Но я плохой советчик», — развел он руки в стороны. Миш. Я могу пойти с тобой. Это же понятно, что ты пойдешь к тому дому, независимо от того, что скажет тебе твой призрачный знакомый. Вряд ли, — ответил я, поворачиваясь в сторону круга, когда вновь поднялся холодный, пронизывающий ветер. Первый страж — мастер ментального воздействия. Ты вряд ли сможешь хоть что-то ему противопоставить, а я тебя защитить. Вы быстро, Андрей Валерьевич. Вам что-то удалось узнать? — спросил я у проявившегося призрака старика Карпова. «Михаил, я вынужден тебя разочаровать, но этот дом пуст», — сжал губы призрак. «И, как я уже говорил ранее, нет никаких следов присутствия ни Сергея, ни выжившего из ума многовекового духа». «Ладно, схожу, сам гляну», — усмехнулся я. «Рома, оставайся здесь. Если что, ты знаешь, где нас всех искать. Ну, по крайней мере, меня». Я похлопал его по плечу и, кивнув Карпову, направился в сторону выхода из сада. «Могу прокатить с ветерком и подбросить до того дома», неожиданно предложил Карпов, оказываясь рядом со мной. «Сэкономишь время?» Он протянул мне руку, и я, особо не задумываясь, принял это предложение, сразу же оказываясь за завесой с ее потусторонним холодом. На удивление, с той стороны было тихо и пусто, не так, как ощущалось в прошлый мой визит сюда. Призрак сделал, как мне показалось, всего несколько шагов, и меня выбросило в реальный мир, наполненный звуками. даже такими редкими и еле слышными. «Премного благодарен», — пробормотал я, поднимаясь на ноги и рассматривая дом, стоявший передо мной. «Я пойду с тобой», — проговорил Карпов, также глядя на заброшенное строение с заколоченными окнами. «Я говорил, что здесь не чувствую следов первого стража, но само это место кажется мне подозрительным. Да и к тому же, если Сергей пропал, то нужно сделать все, чтобы его найти». пока он не вляпался в какую-нибудь авантюру. «Ой, да ладно! Оно всегда таким было!» излишне бодрым голосом проговорил Павел. «Сколько я себя помню, все, кто жил в этом месте, умирали при странных обстоятельствах, а их тела довольно быстро сжирала синяя плесень. Потом это безобразие прекратили и запретили здесь селиться, огородив это место каким-то жутко смертельным барьером, которого, кстати, здесь нет. Ну, так и времени прошло достаточно». Могу предложить дождаться ночи, чтобы было более атмосферно. Значит, кто-то снял барьер. Интересно, вычленил я действительно важную информацию из того потока, что вывалил на меня Павел. Я подошел к дому, начиная подниматься по ветхим и скрипучим ступеням в сторону входа. Карпов следовал за мной совершенно бесшумно, как и полагается призраку. Я мельком бросил на него взгляд, отмечая, что он был предельно собран и сосредоточен. Таким я его видел редко. Даже тогда, в академии, когда мы убегали подальше от колонны, таким серьезным он не выглядел. Внутри было пусто. Совершенно пусто. Никакой мебели или вещей. Лишь ветер, проникающий сквозь щели, неприятно забывал в пустых помещениях. Я активировал зрение душ, внимательно осматривая каждую комнату дома, по которому я ходил, особо не таясь, но никаких признаков чего-либо присутствия так и не смог заметить. «Это очень странно», — проговорил тихо Павел, но я все равно вздрогнул от неожиданности, полностью поглощенный этой потусторонней тишиной. «Ты ничего подозрительного не замечаешь?» — каким-то странным тоном спросил он. «Например?» — ответил я, заходя в последнюю комнату, где увидел всю ту же картину пустоты и темноты, рассекающейся небольшим светляком, направленным мною впереди себя. «Ну, например, ты, как и я, явно не видишь рядом с собой старика Карпова. И вот если ты посмотришь себе под ноги, то точно не увидишь такой вот интересной детали, как отпечатков хотя бы своих ног в этом слое пыли, не говоря уже о том, что здесь должны были все затоптать твои бравые защитники из личной охраны», как маленькому ребенку начал рассказывать Павел очевидные вещи. Я усмехнулся и опустил голову, посмотрев на пол в конце коридора, покрытый пылью без единого на нем следа. А еще ты должен был заметить, как прошел через скрытый барьер прямо на входе. Ну, как тот, что перенес тебя в пещеру в прошлый раз в очень похожем месте. Но ты на своих ошибках, как показала практика, не учишься, поэтому спрашивать тебя о чем-либо бесполезно. Пренебрежительно закончил он, замолчав. «Да что ты говоришь?» — хмыкнул я, и, оглядев еще раз последнюю комнату дома, призвал свой трезубец. «На самом деле все гениальное просто», — отозвался артефакт. «Как и давно уже доказано, что все миф, мол, молния в одно место не бьет, и дважды на одни грабли не наступают, и молния хреначит в одно и то же дерево, и по граблям некоторые такие, как ты, просто пляшут». «Страж это или не страж, но Сергей с Милой точно вляпались в какую-то мутную историю!» Павел неожиданно замолчал, после чего с силой выдохнул. «Так ты не проворонил ловушку?» «Ты что, получается, надо мной сейчас так филигранно поиздевался?» «Ну почему же?» — тихо ответил я. «Я просто не стал ничего говорить. Я был готов к подобному переходу, ожидая встречи с первым стражем». Просто мне хотелось полностью исследовать это место, не привлекая внимания. В прошлый раз была пещера с пленниками, может, сейчас этот двинутый на всю голову призрак решил сменить обстановку и держит моих друзей в обычном доме? Я направился к выходу, больше не останавливаясь, и резко распахнул входную дверь. Переступив порог, я покачнулся от внезапно свалившегося головокружения. Когда я открыл глаза... то понял, что стою в том же самом коридоре, спиной к двери. «Это иллюзия», — абсолютно спокойно уточнил Павел, нагреваясь на пальцы. «А ведь я думал, что он сразу же начнет истерить, когда поймет, что нас заперли в этом месте». «Скорее всего», — пожал я плечами, — «это можно легко проверить». Я легонько стукнул трезубцем об пол, глядя, как отделившаяся от него волна первозданной энергии медленно расходится в разные стороны, размывая очертания того помещения, в котором мы с Павлом застряли. Пол подо мной буквально растворился, и я, потеряв твердую опору, начал стремительно падать вниз. Падал я достаточно долго. Даже успел приготовиться к удару, активировав несколько щитов. Когда тело достигло твердой поверхности, водяные барьеры пригодились, разрушившись от мощного удара и разбившись на множество водяных капель. Вокруг стояла непроглядная темнота, и свет от магического светильника, тут же мной активированного, буквально тонул в этой тьме, уменьшившись в размерах до небольшой точки. «Ой, как все это обнадеживает!» Павел захлопал, и мне показалось, что раздался звук обычных аплодисментов. Нет, правда, я всегда мечтал оказаться в подобном месте. Такое чувство, что мы попали в закрытую бочку. А тебе хватает кислорода? Как дышится? Голова не кружится? В ушах не звенит? Ты не подумай, что я о тебе забочусь. Просто если ты здесь умрешь, то меня вряд ли кто-то найдет, и я остаток своей бессмертной жизни проведу в этой темноте, в одиночестве. Вдох выдох. Задышал громко артефакт, стараясь успокоиться. Я молча огляделся и вновь решил применить силу своего духовного оружия. Волна энергии вокруг меня не только не развеяла наложенные чары, но и даже не помогла мне хоть немного рассеять эту темноту. Я глубоко вздохнул, стараясь сосредоточиться на ощущениях и чувствах, и, активировав зрение душ, начал оглядываться по сторонам, стараясь увидеть то, что не смог заметить сразу. «Я стесняюсь спросить, что ты делаешь?» Деловито произнес Павел, когда я сделал несколько шагов вперед и провел рукой перед собой, посылая вверх сразу с десяток светляков. «Это карман в пространстве», — ответил я, видя несколько связующих точек. «Очень странно, что ты этого не понял и не почувствовал, учитывая, что твое хранилище — это нечто подобное». «Не совсем. Помнишь ту жуткую реальность в медальоне у Вапулы?» «Вот там было похоже на мое хранилище, а это нет», — отрезал Павел. «Как ты понял?» «Вижу небольшие следы проникновения одной реальности в другую», — пояснил я, подходя ближе к пробоине, привлекшей сразу мое внимание. «Кто бы это ни сделал, но эта ловушка-карман сделана очень искусно», — пробормотал я, направляя поток первозданной энергии к самому слабому месту этого кармана. «И зачем это первому стражу?» — уточнил Павел. «Незачем. И я все больше сомневаюсь, что в этом деле замешан наш чокнутый призрак, даже несмотря на похожую ловушку в доме», — кивнул я, делая шаг вперед прямо в образовавшееся под воздействием моей магии окно и оказываясь в каком-то просторном помещении.